До надо продолжал за Мануфактура. Какая бы то ни была, отбирается за исключением раскроенной и находящейся в работе. И. Пишущие швейные машины. Отбираются, если принадлежат владельцу, не работают ему на них и не служат средством к существованию владельца. К. Автомобили, мотоциклы, Дамские и мужские велосипеды, экипажи, спруя отбираются, если они служат средством к существованию владельца. Л. Все виды топлива и смазочные масла отбираются. Обнаруженные крупные склады продовольствия оставляются на месте, причем у них устанавливаются часовые. Ну, закончил до номинада, Все виновные. Нарушение, понятно, к стенке. Бунин стоял потрясенный, а торопелым взором смотрел на край морского горизонта, и хотел сбежать туда от всего этого ада. Потом он сказал, что ж, теперь надо ожидать контролеров?" И подумал, это дайте сюда, это надо сохранить для потомков, иначе не поверят. что мы видели и что пережили. Он забрал у спутника документ, смешнее и страшнее которого свет не видел. Иван Алексеевич, еще рано падать духом. Это только кажется, что дела идут. Уже некуда. Скоро они будут гораздо хуже, печально пошутил Дон Аминад. Домой они возвращались в полной темноте. Направление держали по скудному свету за навешанных окошек.